Глава двадцать Шла и ехала, постоянно озираясь два дня. В какой-то момент поняла, что заплутала. Из еды, кроме ягод и травок, ничего не нашлось. деревни и людьми что-то совсем не пахнет. К ночи я углубилась в лес, чтобы не привлекать к себе внимание на открытой местности. Повезло выйти к воде, небольшому лесному пруду. Там и осталось ночевать. Легла на траву, но мне беспокойно. Искра вдыхает воздух, и то и дело к чему-то прислушивается. Я подскочила, едва услышав тихое утробное рычание. На небольшую поляну перед прудом медленно выходит монстр. А за ним второй и третий, ну вот и конец. Не получилось. Я не стал ничего предпринимать. Не успею. Да и смысл. Оружия нет. Даже искру отвязать не успею. Монстры наступают медленно, словно растягивая удовольствие. Удивительно, но мне кажется, что в их взглядах я читаю ликование и довольство хищника, поймавшего особо крупную и вкусную добычу. Кажется, будто лошадь их совсем не интересует только я. Они тянут ко мне свои лапы, щупальца, жало, у кого что есть, распахивают жадно свои пасти. Зажмурилась. И вдруг дикий недовольный вой. Распахнула глаза и не верю происходящему. На поляне имперские воины соулом во главе. «Битва идёт жестокая. Монстров, оказывается, не трое, их больше. Только другие не показывались, а Сол здесь отнюдь не с армии. Крик одного из солдат. Монстр буквально вгрыз ему в грудь. Воины во главе с генералом взяли меня в круг. То ли защищают, то ли сбежать вновь не дают. Надо хоть что-то предпринять. Поднимаюсь. Краем сознания отметила, что лошадь монстром действительно неинтересна. Кажется, питание у особое. Чувствуя, что дело плохо... Хватаю ветки своего костерка и кидаю в сторону монстров. Не с целью навредить, а хотя бы на мгновение отвлечь. Иногда получается. Потом вход идут выхваченные на берегу камни. В какой-то момент неловко оступаюсь и падаю. Ай! Соул оборачивается в мою сторону всего на миг. Но этого хватает одному из монстров, чтобы напасть. Чудовище ничего особо не успело предпринять, но все-таки зацепило генерала перед смертью. Вскрикнул еще один из воинов и еще... Не думала, что буду это делать когда-то, но сейчас молюсь за успех имперских воинов. Большего для них все равно не сделаю. Да и мои молитвы сил не имеет Казалось, схватка длится бесконечно. Но закончилась она на самом деле быстро. Чудовище повержено. От прежнего перского отряда мало кто остался. Трое воинов здоровые и невредимые, еще двое легко ранены, трое тяжело. А один настолько серьезно, что вот-вот уйдет за грань. Остальные мертвые. Генерал жив, но ранен. Устал опускается на землю. «Здесь оставаться на ночь не стоит», — командным голосом строго произносит соул, «Кто ранен, используйте магические эликсиры и уезжаем подальше. Насколько возможно». Без лишних слов все исполняют приказ. Кто может идти, идет сам, кто нет, тому быстро сооружают самодельные носилки. На искру посадили одного из раненых. и далеко в лес не углублялась, так что вскоре мы выходим на поляну, где военные оставили лошадей». Генерал словно не ранен, буквально закидывает меня на своего коня, и мы выезжаем. Но едем медленно из-за раненых. На ночь останавливаемся в чистом поле. За время поездки Сол не сказал мне ни слова. Я сама заговорить с ним боюсь. Вроде бы не должна, но чувствую себя виноватой, хотя по факту воины преследовали беглую рабыню, а потом отбивались от монстров по приказу, спасая генеральское имущество. Никто не спит, воины латают раны. Не себе, так помогают другим». Я не знаю, куда себя деть что делать. Сол молчит, и это кажется даже хуже, чем если бы ругался и угрожал. генерала точно не подступлюсь. Меня от его близости трясет и темнеет в глазах. Чтобы не чувствовать себя совсем уж бесполезно, решила попробовать взяться за готовку. Никто пока этим не занимается. Не до того. Нервы натянуты до предела. Руки дрожат. Я ни у кого не спрашивала разрешения. Еще и воины пристально следят за каждым моим действием. Но тем не менее подхожу к сумке с провиантом. Достаю походную лучину. со встроенным котелком фляги с водой крупу. Кашу уж точно сделаю. Благо, пока мне никто не высказывает по поводу моих действий. Все подготовила, мысли уже сконцентрированы только на еде. Все же я уже два дня толком не ела. Включаю лучину. Изумленный вздох всего отряда. Замерла, насторожившись. Что? Что я сделала не так? Возле меня тут же оказался Соул. Прищурившись, оглядел меня с головы до ног, словно в первый раз увидел, а потом выключил лучину и потребовал. «Повтори». И тут я поняла. Поняла, как легко попалась. Так долго, успешно хранить свой секрет, чтобы так легко попасться на мелочи. До боли закусила губу. Хочется расплакаться от бессилия. За что не берусь, все в итоге плохо. Лучина на магической энергии работает. У меня такая дом была. первое но и, собственно, последнее чему из магии меня научила мама включать ее при помощи своей силы. Еще я от мамы сама в детстве научилась зажигать огоньки на пальцах, просто подглядев. Помню, мама за это на меня сильно ругалась. «Эль!» — прервал мысли резкий голос генерала. Нехотя вновь зажгла лучина Рядом со мной тут же оказались и два мага из отряда. «Маг, она маг!» — почти единодушно произносят воины вокруг. «Она же из изнаредия. Разве там есть маги?» Слух спрашивает один из мужчин. Соло наклоняется, берет меня под локоть, заставляя встать, и уводит подальше от лагеря. Вот теперь разговора точно не избежать.